Глава двадцать шестая. Дронга не мог ошибиться, за ними действительно следили. Именно поэтому он схватил за руку Светлову и почти насильно потащил за собой. Подняв руку, остановил проходившую мимо машину, сел вместе с ней на заднее сиденье и быстро сказал водителю, куда ехать. Зачем все это?, спросила она, когда машина уже отъехала. Они ведь все равно будут следить за нами. — А когда мы в автомобиле, это сделать гораздо легче. — Конечно, — согласился он. — Только если все время сидеть в этом автомобиле. А мы сидеть в нем не собираемся. Она обернулась. — Может, они и отстанут, — сказала она озабоченно. — Я в это не верю, — быстро ответил дронга Мы слишком для них важны, чтобы потерять нас просто так. — Тогда зачем весь этот балаган? — Увидите. Он не сказал больше ни слова а она не стала переспрашивать. У одного из монументальных зданий, построенных в начале 50-го со всеми возможными архитектурными излишествами и так любимыми вождем всех народов, Дронго попросил водителя остановиться. Это был его излюбленный метод уходить таким образом от возможного наблюдения бросив деньги водителю на сиденье и не дожидаясь пока рядом затормозят автомобили преследователей дронга снова схватил светлову за руку давайте скорее они вбежали под арку впереди был проходной двор дронга знал много подобных мест где войдя с одной стороны а выйдя с другой можно было оказаться на соседней улице легко оторвавшись от постороннего наблюдения чтобы попасть сюда С соседней улицы нужно было сделать очень солидный круг, объезжая целый квартал. Светлова с трудом поспевала за ним. «Куда мы бежим?» – спросила она, но он не ответил и снова поднял руку, пытаясь остановить машину. Повезло и в этот раз. Через минуту они уже сидели в «Жигуленке», уносившим их прочь от места, где остались незадачливые наблюдатели. «У вас реакция, как у стаера», – пожаловалась женщина. «По-моему, нельзя так грубо толкать женщину». «По-моему, тоже», — согласился он, тяжело дыша. «Но у нас не было другого выхода. Нужно оторваться от них. Вообще-то я должен был рассчитать и подобную реакцию с их стороны. Слишком много времени прошло. Они могли выяснить, где именно в море вы находитесь». Она с интересом взглянула на него. «Вы всегда так все рассчитываете? Во всяком случае, стараюсь». «Куда мы едем?» «Нам нужно где-нибудь отсидеться», — он оглянулся. «Машины преследователей не было. И долго мы будем отсиживаться?» Прозвучавшая в ее голосе легкая ирония была слишком очевидной, чтобы на нее не ответить. Он покачал головой, улыбаясь. «Если вы будете реагировать подобным образом, мы с вами никогда не договоримся». «А почему мы должны с вами договариваться? Я до сих пор не знаю вашего настоящего имени». «Мне иногда кажется, что я его тоже не знаю», — усмехнулся дронга «У меня было слишком много имен, чтобы запомнить одно конкретное». «Вам нравится быть господином никто?» «Считайте, что да. Во всяком случае, я чувствую себя так достаточно комфортно. Тем более, что наше знакомство продлится не очень долго, если все пройдет благополучно до сегодняшнего вечера». «Почему до вечера?» — нахмурилась она. «Вечером мы получим документы у вашего коллеги Димы Виноградова, и тогда вы сможете поехать домой. Если документы будут у меня, вам уже ничто не будет угрожать». «Убедительно. А вам?» «Ничего. Это часть моей работы». «Вы сказали, что работаете на СВР. Тогда почему всегда в одиночку?» «Я сказал, что иногда сотрудничаю с ними. Но работаю я всегда один. Так удобнее». «Рассчитываешь только на себя и не боишься предательства!» Она закусила нижнюю губу. «И много раз вас предавали?» «Случалось!» Они говорили негромко, чтобы не расслышал сидевший впереди пожилой водитель. Доехав до станции метро, он остановил машину. «Здесь?» – спросил, оборачиваясь. «Да, спасибо!» – Дронго протянул ему деньги. И, выйдя первым, галантно помог своей спутнице. «В этот раз вы более любезны, чем в прошлой», — заметила женщина, выходя из автомобиля. «В этот раз, кажется, нас не провожают наши поклонники», — пошутил он. «Идемте в метро. Нам недалеко ехать. Три станции». Они вошли в здание. Он вспомнил, что у него нет жетонов на метро. Подошел к кассе и купил несколько штук. Вернулся к женщине, протянул ей один уже внизу когда они стояли в вагоне он обратил внимание на ее высокий рост она была ему по плечо а если учесть что дронга был достаточно высоким почти под метр девяносто человеком то не обратить внимания на рост женщины было невозможно она была по своему обаятельна впечатление портили несколько тяжеловатый подбородок и сильные мужские руки С немного грубоватыми пальцами, словно их обладательница, привыкла к тяжелой физической работе. В вагоне они молчали. Доехав до нужной станции, дронга дотронулся до руки женщины, показывая ей на выход. Выйдя из метро, он на всякий случай сделал контрольный круг, но все было в порядке. Уже смеркалось, и он предложил женщине. «Давайте поужинаем, а потом будем решать, что нам делать дальше». «Сегодня нам еще предстоит важная встреча!» Они вошли в небольшой ресторан, расположенный недалеко от станции метро. Дронго проводил женщину до туалетной комнаты, чтобы она привела себя в порядок, и отправился звонить Ковровой. «У меня плохие новости», — честно признался он. «Кажется, в ФСБ знают обо всем. И про нас с вами, и про группу «Славина». Судя по всему, полковник Мамонтов Имел какое-то отношение к взрывам в городе «Я передам», — хладнокровно ответила Коврова «Вы должны были позвонить завтра утром Это остается в силе?» «Обязательно! Сегодняшняя ночь может многое решить А вы постарайтесь узнать, что случилось с капитаном Агаевым» «Вы думаете, его тоже убрали?» — встревожилась женщина «Во всяком случае, проверьте», — посоветовал он «Я перезвоню вам через полчаса!» Вернулся в зал, где уже сидела Светлова. «Простите, я заставил вас ждать», — сказал, усаживаясь рядом и подзывая официанта. Когда он сделал заказ, она спросила. «Вы считаете, что мне не нужно появляться дома?» «Думаю, нет». «В таком случае мне нужно будет позвонить и предупредить, что я не приеду». «Пока не нужно. Лучше подождите еще несколько часов», — попросил он. «Мы должны встретиться с вашим коллегой и получить у него документы». Она посмотрела ему в глаза. «Они так важны для вас!» «Да», честно, — честно ответил он, — «я должен получить доказательства виновности людей, устроивших эти чудовищные взрывы в Москве». Он сидел перед ней, высокий, темноволосый, несколько располневший, с резкими, запоминающимися чертами лица. Правда, он очень хорошо говорил по-русски, но она вдруг решилась спросить. «В последнее время по телевизору показывали очень много чеченцев, тоже очень хорошо говоривших на русском языке. Вы чеченец?» «Почему вы так решили?» – удивился он. И моментально понял. «Нет», — улыбнулся женщине. «Я не ищу убийц, чтобы доказать невиновность чеченцев. Я ищу убийц, чтобы их наказать. У меня личный интерес. Спортивный, если хотите. Но не национальный. Мне просто противно, когда устраивают такие подлые трюки, сваливая все на чеченцев». «Ясно», — она тоже улыбнулась. «Мне просто показалось, что вы несколько драматизируете события. Или вам нравятся эти игры?» «Убийство Славина и Орловского, надеюсь, не входит в это драматизирование?» — серьезно уточнил он. «Нет», — она отвернулась, — «извините, я, кажется, не права». Официант принес и расставил закуски, разлил минеральную воду по высоким бокалам. Дронго взглянул на часы. До назначенного времени еще четыре с половиной часа. «Мы не опоздаем?» – спросила его спутница. Он вспомнил, что не сказал ей время, на которое была назначена встреча погибшего подполковника с Виноградовым. «Нужно ей сказать, иначе они могут оторваться друг от друга, а без нее старший лейтенант не отдаст ему документов ни при каких обстоятельствах». «У нас встреча в одиннадцать часов», – сказал он. — Но об этом знают только несколько человек, в том числе и мы с вами. — Значит, об этой встрече знают еще и другие? — несколько встревоженно спросила она. — Вам не кажется, что это совсем неразумно? — Это для подстраховки, — сообщил он, и не стал больше говорить на эту тему. А она не стала больше расспрашивать. Когда ужин подходил к концу, он поднялся, чтобы еще раз позвонить Ковровой. Она посмотрела на него вопросительно. «Я должен позвонить», — успокоил он женщину. И пошел к телефону, стоявшему в гардеробной. Снова набрал номер Ковровой. «Вы что-нибудь узнали?» «Да», — мрачно ответила она. «Капитана Агаева в ФСБ нет, и мы не можем его найти». Наступило молчание. Он перевел дыхание. «Все правильно», — подумал дронга «Так и должно было быть». «Вы меня слышите?» – забеспокоилась Коврова. «Я говорил о вас с нашим другом. Он считает, что положение очень сложное. Два убийства подряд и это исчезновение. Может, вам нужна помощь?» «Пока нет». Он еще не мог прийти в себя после сообщения об исчезновении Агаева. Собственно, ничего другого ожидать было нельзя. Напрасно он уступил капитану, разрешив вернуться в ФСБ. После того, как Виноградов нашел документ, все члены группы Славина были обречены. У них просто не было никаких шансов. Все должны были умереть, ведь никто не мог гарантировать наверняка, что любой из них не владеет этим документом или не читал его. А утечка подобной информации должна быть исключена. Абсолютно. «Я позвоню вам завтра утром», — сказал он и положил трубку. Возвращаясь на место, он подумал о своей спутнице. Она и старший лейтенант Виноградов — единственные оставшиеся в живых из всей группы люди. Он посмотрел в зал. За их столиком никого не было. дронга провел рукой по лицу. «Это уже нечто мистическое», — подумал он.